Он смеялся в такой момент, ночью, в ожидании решения своей судьбы. Нет, он сумасшедший, и все, что с ним произошло, сумасшествие. Точно, он настоящий законченный псих. А разве можно в чем-нибудь винить психа? Никто его не заставит сознаться, даже сам Глебов, хотя он знает правду. Он скажет, что просто пошутил над Глебовым на мамашкин манер, что они оба с нею шутники, и выложит, если надо будет, всю биографию Глебова и Лизы. И каждый ему поверит после такого рассказа. Так у него всегда бывало, когда он себя не винил. мне мне на секунду не пропадало яростно сильное, непреодолимое желание выкрутиться, победить. Его знобило. Он лег, натянул одеяло до подбородка, потом накрылся с головой, чтобы согреться собственным дыханием, но стал задыхаться и рывком сбросил одеяло. Вот тоска! Надо позвать Зойку, решил он, и накрутить ее как следует, запугать, чтобы фанатки не возникали и не трепали, чтобы забыли вообще об этой проклятой истории. Надо им сказать, будут молоть, им же самим крышка. А что, если кто-нибудь из них уже протрепался ради красного словца? Например, каланча, У нее уже плохо с мозгами. Вскочил, оделся, зажег настольную лампу. Яркий свет больно резанул по глазам. Позвонил Зойке, прислушиваясь к телефонному трезвону за стеной. Трубку упорно никто не снимал. Подумал, если отзовется Степаныч, он не ответит. А если тот в ночной, то Зойка дома одна. Зойка взяла трубку на двадцать втором гудке. Вот дрыхнет, зараза, завистью, подумал Костя. А он тут мучается, страдает, место себе не находит. «Зойка, это я», — сказал он. Она никак не могла проснуться, и он повысил голос. «Ты что, оглохла? Степаныч, ночной? Тогда вали ко мне». Зойка пришла заспанная, с припухшими глазами, лохматинкая в длинном широком халате до пят, с рукавами болтающимися до колен. Она была похожа на гнома. Уж до чего Костя был мрачен, а при виде этой фигуры рассмеялся. Ты откуда такой халат выкопала? Наследство от матери. Он теплый, — ответила Зойка, испуганно спросила. Что-нибудь случилось? — Да так, — туманно ответил Костя. Мать удалилась, а мне не спится. Вот и разбудил тебя. — А я рада, что ты меня позвал, — вырвалась у Зойки. «Сразу спать расхотелось. Я же тебя так давно не видела».